Я представил себе, как баба плюет в бороду обезьяне хоть бы и самодовольный, и захихикал. Они способны только теребить четки и цитировать книгу языка, которую они даже не понимают. Баба отпил глоток. Не привидел, если они когда-нибудь дорвутся до власти в Афганистане. Ну-нулаф от хулахан вполне приятный, с трудом выдавил я корч с от смеха. — Чингис-хан, — говорят, — тоже был приятным малым, но довольно об этом. — Отвечаю на твой вопрос о грехе. Ты слушаешь? — Да, — сказал я, и плотно жал губы, стараясь сдержать смех, но хихик не прорвался из нос. Баба холодно посмотрел мне в глаза, и охота смеяться у меня сразу прошла. — Хоть раз в жизни с тобой можно поговорить как мужчина с мужчиной? «Да, Баба-джан!» — слова отца больно задели меня. «Такая минута! Баба нечасто говорил со мной, да еще посадив на колени, а я своей дуростью все испортил. Отлично!» — Баба отвел глаза в сторону. «Что бы ни говорил Мула, существует только один грех. Воровство — оно основа всех прочих грехов». Ты это понимаешь? Нет, Бабаджан, как мне хотелось постигнуть смысл слов отца и не разочаровывать его снова. Баба раздраженно вздохнул, хотя вообще-то он был человеком терпеливым. У меня заныло сердце. Сколько раз он являлся домой затемно, и я вынужден был обедать один, и все спрашивал у Али, где отец и когда придет, хотя и так знал, что баба пропадает на стройплощадке, ведь без хозяйского догляда никак нельзя. Вот где нужно терпение и немалое. Я уж ненавидел сирот, для которых он строил приют, и желал, чтобы они померли вслед за своими родителями. «Убийца крадет жизнь». — сказал баба. — Похищает у жены право на мужа, отбирает у детей отца. Лгун отнимает у других право на правду, жулик забирает право на справедливость. Понимаешь теперь? — Я понимал. Когда бабе исполнилось 6 в дом деда среди ночи забрался вор. Дед, уважаемый судья, встал на защиту имущества, но вор ударил его ножом в горло и убил на месте, лишив бабу отца. Горожане поймали вора в ту же ночь, им оказался приезжий из Кундуза. До утренней молитвы оставалось еще целых два часа, а преступника уж повесили на ветке дуба. Обо всем этом мне рассказал Рахим хан, не баба. Я всегда узнавал об отце что-то новое исключительно от посторонних людей. «Ничего нет презрения и воровства, Амир», — сказал Баба. «Тот, кто берет чужое даже под угрозой жизни или ради куска хлеба, плюю на такого человека. И не приведи, Господь, чтобы наши пути сошлись. Понимаешь меня?» Мысль о том, что сделал бы Баба с вором, попадясь преступникам в руки, восхитила и испугала меня. — Да, Баба, если где-то там есть Бог, у него наверняка найдутся дела поважнее, чем следить за мной. А вдруг я пью виски и закусываю свинины? — А теперь слезай, что-то у меня жажда разыгралась от всех этих разговоров про грех. И он подошел к бару и налил себе еще стаканчиком. И когда теперь придет черед за душевной беседы? Я всегда чувствовал нелюбовь со стороны бабы. Это ведь из-за меня умерла его обожаемая жена, если бы хоть чуточку походил на него характер. Но я был совсем другой, и со временем эта разница только углублялась. В школе мы частенько играли в шержанджи джи битвы стихов. Учитель Фарси ввел свои правила, и все происходило примерно так. Ты произносил несколько строк, а твой противник должен был ответить тебе стихом, начинающимся с той же буквы, которая заканчивалась твоя цитата. Все хотели играть в одной команде со мной, ведь к одиннадцати годам я знал наизусть десятки стихов Омара Хаяма, Хафиза, Руми. Однажды я бросил вызов всему классу и выиграл. Когда я радостно рассказал о своей победе бабе, то только пожал плечами и буркнул «Молодец!». Утешение находил в книгах покойной матери и в играх с Хасаном. Я глотал все подряд — Руми, Хафиз, сади Виктор Гюго, Жюль Верн, Марк Твен, Ян Флеминг. Перечитав все тома из матушкиной библиотеки, кроме трудов по истории, они казались мне скучными, поэмы и романы — другое дело. Я стал тратить свои карманные деньги на книги. Часть матушкиных книг лежала в картонных коробках. Там нашлось место и для моих приобретений из книжной лавки и у кинопарка.